Глава седьмая. «Куда едем?» – бодро спросила я, когда мы оказались в салоне Красного Линкольна. В «Городской парк», – буркнула Лера. «Романтично?» – весело прокомментировала я. «Мне и впрямь было весело. Я ведь девочка компанейская, так что любые новые знакомства для меня в радость, тем более если это знакомство может помочь в раскрытии убийства. Скажи, а кто такой Эрнст?» После непродолжительной паузы спросила я. «Эрнст?» – девушка с опаской покосилась на меня. «Еще бы! Она все-таки была свидетельницей моей триумфальной погони за этим розоволосым существом. И наверняка теперь задавалась вопросом, узнала ли я ее в той суматохе». «Узнала, узнала, милочка», — злорадно подумала я. «Понимаешь, Лера запнулась, откашлялась и продолжила. Эрнст тоже был одним из приятелей Юли. «И откуда этой милой девушке такое навязчивое желание обдурить меня?» — подумала я, но сказала другое. «А я-то думала, тоже успела понять, что частные детективы – люди весьма осведомленные, и врать им бессмысленно. Эрнст никак не может быть клиентом Юли, ведь он сам работал в околице барменом». «И что? По-твоему, это может мешать ему быть клиентом Юли?» – спросила Лера. она права. Какое имеет значение, где работает человек? Это все равно не помешает». Так что я была вынуждена заткнуться и тем самым исполнила, пожалуй, самую заветную мечту Леры на ту минуту. И хотя у меня еще оставались кое-какие вопросы, ну, например, что может связывать эту особу с разволосым существом из гостиницы, и все же смилостивилась и решила, что достаточно на сегодня. Так что оставшееся время пути мы провели в молчании. Но когда я притормозила возле ворот городского парка, миру и покой в наших с Лер взаимоотношениях пришел конец. «И все-таки тебе не стоит идти со мной», – начала конючить она. Давай сделаем так, я пойду одна, ты останешься ждать меня в машине, а после я все тебе расскажу. Нет, категорически отвергла я предложение и в утешение добавила. Да не переживай ты так, ты же сама сказала, что однажды присутствовала при встрече Юли со скупщиком. Как она это объяснила? Сказала правду, что я ее подруга. Ну вот, обрадовалась я, и теперь скажешь, что я твоя подруга. Ага, идейная наставница, буркнула Лера и решительно открыла дверцу машины. А что, это тоже неплохая мысль? Но Лера уже не слышала меня. Хлопнув дверцы, она шла к воротам. «И чего она так нервничает? Может, боится, что я сдам ее ментам?» Промелькнула у меня в голове мысль, но развить ее не удалось, поскольку нужно было догнать Леру. Так что я быстренько выбралась из машины и, нацепив на нос солнечные очки, побежала к воротам, за которыми только что вскрылась девушка. В принципе, убегать от меня она не собиралась. И я без труда догнала ее в парке. «Где именно он будет нас ждать?» спросила я. «У беседки, за прудом». «Еще один романтик», – подумала я, припоминая свою встречу с Разумовским у памятника. Как оказалось, у беседки за прудом не только романтично звучало, но и не менее романтично выглядело. «А что, здесь мило, мне нравится», – оценила я, присаживаясь на перила беседки и доставая сумочки сигареты. Кстати, место для встречи выбрано более чем удачно. Здесь было совсем безлюдно, и только загнанные под скамейкой пустые банки с-под пива свидетельствовали о том, что вечерами здесь собирается молодежь. «Сколько времени?» Спросила Лера, проходя в губ беседки. «У нашего уважаемого скупщика есть еще 10 минут», ответила я, глянув на часы. На улице по-прежнему стояла жара. Но я специально выбрала себе местечко по тяжелым навесам из ветвей, которые создавали надежное укрытие. «Вот если бы все будни частного сыска проходили в подобной атмосфере», мечтательно подумала я. «И впрямь красота!» Сиди себе в тенечке и жди, когда придет очередной свидетель и преподнесет на блюдечке с голубой каемочкой новые факты по расследуемому делу. Кстати, насчет ожидания. Я вернулась к реальности, а в реальности шел уже четвертый час. В следующий раз, имея дело со скупщиками, буду знать, что это очень непунктуальные люди. Я обернулась, чтобы посмотреть, чем занята Лера. А она что-то сосредоточенно высматривала среди густой зелени деревьев и кустарников и так увлеклась, что даже не услышала, как я ее окликнула. Тогда я затушила недокуренную сигарету, поднялась и подошла к девушке. «Что, скупщик идет?» – спросила я, останавливаясь за ее спиной. Лера подпрыгнула на месте и резко обернулась. «Что?» Ее взгляд испуганно метался по моему лицу. «Он идет?» – повторила я свой вопрос. Лера обернулась через плечо, бросила куда-то вдаль встревоженный взгляд. «Нет», – помотала она головой. «Я тоже глянула в ту сторону». Ничего похожего на скупщика на горизонте действительно не наблюдалось. И все-таки что-то заинтересовало Леру и даже более того заставило нервничать. «Что-то он опаздывает», – заметила я. «Сейчас придет», – убежденно заявила Лера, но голос ее чего-то дрожал. Она прошлась вдоль беседки и снова остановилась рядом со мной. «Пожалуй, мне стоит пойти посмотреть, не идет ли он, а ты останешься ждать его здесь», – предложила она. «Сейчас!» – не выдержала я. «Ты перехватишь этого скупщика на полпути к беседке, передашь ему часики, заберешь положенные тебе денежки и смоешься. А я, значит, преисполненная чувством веры в людей, буду ждать вас здесь. Нет уж, со мной такой номер не пройдет». «Да с чего ты взяла, что я хочу тебя обмануть?» – почти искренне удивилась Лера. «Я же сказала, что познакомлю тебя со скупщиком. Значит, познакомлю. Просто я не могу понять, почему он так опаздывает. Потому что он не пунктуальный человек», – предложила я. «Вообще-то девушек не заставляют ждать». Лера ничего на это не сказала. Она переминалась ноги на ногу, бросала косой взгляд по сторонам и снова обратилась ко мне. «И все-таки следует пойти посмотреть. Мало ли что?» «Действительно, мало ли что. Так что тебе лучше побыть здесь», – заботливо ответила я. «Ты боишься, что я сбегу?» – догадливась Лера и поражала меня и радовала одновременно. «Я не сбегу. Даже могу оставить тебе часы, которые должна передать скупщику». Она расстегнула застежку сумочки, и извлекла из нее часы и протянула их мне. Я нерешительно переводила взгляд с Леры на золотую вещицу, лежащую на ее раскрытой ладони. В принципе, она права. Мало ли, может, скупщик перепутал место встречи, и в таком случае действительно стоит пойти ему навстречу. И то, что часики останутся у меня, послужит верным доказательством того, что Лера вернется. И вообще она в этом плане подвергается куда большему риску, чем я. Вдруг во мне проснется природная алчность, и я решу улизнуть, прихватив с собой золотую безделушку. Ладно, сдалась я, и часики тут же перекочевали в мои руки. «Я быстренько, только пробегу здесь недалеко, если не встречу его, то сразу же вернусь», пообещала Лера и, стуча каблучками, сбежала по ступенькам, а уже через секунду свернула на какую-то тропинку, и я потеряла ее из виду. Я постояла немного, посмотрела на куст Жасмина, за которым только что скрылась девушка, пару раз подкинула на ладони золотые часики, убедилась в том, что моя алчная душонка не реагирует на эту вещицу, а те, делать, снова присела на перила и закурила». Когда до фильтра дотлела вторая сигарета, и ни скупщик, ни Лера так и не появились, я поняла, что ждать не имеет смысла. «Что за чертовщина?» – Пробормотала я и невольно потянулась к сумочке. Часики были на месте. В том, что они были золотыми, я тоже не сомневалась. И даже немного зная Леру, могла с уверенностью сказать, что едва ли она решила мне их подарить. Но тогда почему она не возвращается? Наверняка что-то случилось, и мне стоит пойти поискать ее». Но едва успела сделать пару шагов от беседки, как густая зелень кустов зашуршала, и мне навстречу вышел мужчина в голубых джинсах и белой фирменной майке. Не говоря ни слова, он остановился напротив меня и протянул руку, как если бы хотел поздороваться. Слегка обалдев от такой встречи, я тоже невольно протянула ему ладонь. В другой руке мужчины тут же что-то блеснуло, и только доведенная до автоматизма реакция помогла мне увернуться от наручников, которые щелкнули в нескольких сантиметров от моего запястья. Но мужчина ничуть не растерялся и даже не расстроился по этому поводу. Все так же, не произнося ни слова, он сделал прыжок, схватил меня за талию и попытался заломить руки за спину. Ему это почти удалось, но мой каблук вовремя впечатался в живот противника и незнакомец на время потерял ко мне интерес. «Ой, простите, видок подпортила!» Сплеснула я руками, глядя, как клубится пыль вокруг поверженного врага и оседая толстым слоем на его беленькой фирменной маечке. Сразу чувствовалось, молодой человек никак не ожидал, что наши с ним отношения примут такой оборот. Но не успела я выразить свои искренние сожаления по поводу испорченной одежды этого товарища, как сама чуть не оказалась на земле, поскольку сзади на меня накинулся еще один неприятель. Но я успела вовремя пригнуться, и дяденька в фирменном прикиде, пролетев через меня, приземлился в пыль. Я довольно улыбнулась. Хотя встреча со скупщиком и не состоялась, можно смело считать, что день удался. Где бы я еще полюбовалась на такое зрелище? Двое поверженных мужчин у моих ног. Но в полной мере насладиться этой милой сердцем картины мне так не удалось, поскольку первый из этих красавцев очухался и извил желание продолжить наше общение. Пришлось подставить ему подножку, тем самым заставить снова рухнуть в пыль. А когда он падал, с кармана его небесно голубых джинсов выпало какое-то удостоверение. Я мельком глянула на корочки и застыл от ужаса. Ментовская ксива. У меня тут же отпала охота продолжать какое-либо знакомство с этими мальчиками, и как-то сама собой вспомнила, что было бы совсем неплохо убраться во своясе. «Ну, мальчики, мне пора!» Спохватилась я, и, перескочив через одного из них, помчалась прочь с парка. Я бежала, не разбирая дороги, боясь обернуться и увидеть погоню. И только выскочив за ворота, сев в машину, отъехав на несколько кварталов, смогла перевести дыхание. Я притормозила Линкольн у обочины и несколько минут сидела не шевелясь, опустив руки на руль и глядя перед собой. и лишь немного придя в себя, потянулась к сумочке, где лежали сигареты. Сделав несколько глубоких затяжек, я откинулась на спинку сиденья, пытаясь собраться с мыслями. Что же произошло? А произошло то, что меня чуть не арестовали бравые ребята из милиции. Что и говорить, весело было бы частному детективу Танечке Ивановой оказаться за решеткой по обвинению в краже. В краже? Я даже на месте подпрыгнула от неожиданной догадки. Теперь-то я отчетливо понимала, что так встревожила Леру. Она сразу заметила этих мальчиков, рыскающих по кустам. Понятно, что заставила ее вручить мне часики под самым благовидным предлогом, в знак доказательства своей честности. И, наконец, понятно, почему скупщик не явился навстречу. Я достала из кармана часики покрутила их в руке. Великолепное получается дельце. Это уже вторая ценная вещица, которая попадает ко мне в руки. Первый было ожерелье, послужившее орудием убийства Юлии Разумовской. В любой другой ситуации моя алчная душа волю потешилась бы этими подарочками, но то, что именно менты столь неожиданно сели на хвост, заставляло задуматься. Можно подумать, у меня без них было мало проблем. Одно только знакомство с Лешей и Женей чего стоит. И вот еще что интересно. Крайней-то во всей этой истории с украденными драгоценностями оказалась я. Но все-таки, под чью душу явились в парк эти два мальчика? За кем они следили? За Лерой или за скупщиком? Я никак не могла решить, что предпринять. От меня разбежались все, кто имел к этой истории хоть какое-то отношение. А те, кто не разбежался, от них я сама еле унесла ноги. А ведь, как известно, самое страшное для детектива – это остаться без свидетелей. Кажется, именно это со мной и произошло. Так что уместно будет задаться вопросом, что же делать. Каждый раз, как только я задаюсь этим вопросом, руки неизменно тянутся к сумочке, где хранятся магические кости. Вот и теперь я извлекла их и, встряхнув пару раз, раскрыла ладонь. 25 плюс 4 плюс 12. Стоит помнить и навещать не только своих друзей, но и врагов. Иногда это может быть очень полезно. Нечего сказать, хороший совет, навещать своих врагов. И дело вовсе не в том, что у меня нет врагов. Скорее наоборот, за несколько дней в абсолютно незнакомом городе я заполучила столько недоброжелателей, что теперь я не знала, кого первым навестить. И тут мне в голову пришла потрясающая идея. А не пора ли съездить на природу к садоводу-любителю по имени Гена? Помнится, это его стараниями в мою машину угодила мотыга. И с его подачи шкафчиком удалось меня поймать. К тому же от него я могу получить ценную информацию. Может, ему известен человек, который натравил на меня Лешу и Женю. Я уже повернула ключ зажигания и собралась выехать на трассу, как вдруг случайно выхватила взглядом человека, стоявшего у дороги, пытавшегося поймать такси. Но машины проезжали мимо, и каждый раз мужчина топал ногой и что-то взлобормотал. «Надо же!» Я думала, что у в модельных студий непременно должен быть автомобиль, а то и личный водитель. Промелькнула у меня мысль, поскольку в голосовавшем человеке я узнала Марка Яропольского. Видно, тяжелые времена настали для фотографов, заключила я, заводя мотор. И хотя магические кости советовали мне встречаться исключительно с врагами, а Марк к их числу не принадлежал, я все же, немного проехав вдоль тротуара, притормозила Линкольн и открыла дверцу. «Мне до кафе история выпалила Марк, впрыгивая в салон и не обращая ни малейшего внимания на мою широкую улыбку. «Без проблем!» – обиженно пробурчала я и выехала на трассу. «Нельзя ли побыстрее? Я опаздываю!» Говоря эти слова, Марк бросил на меня беглый взгляд. Тут же отвернулся, посидел так с минуту, тупо глядя в окно, а затем медленно повернулся и уставился на меня во все глаза. «Привет! Узнали?» – обрадовалась я. «Да, Марк узнал и при этом состроил такую физиономию!» как будто собирался вот-вот выпрыгнуть из машины, мчащейся на полной скорости. «Ах, да!» Он попытался изобразить подобие радости на лице, но вышло так, как если бы его скрутил приступ паралича. «Татьяна Александровна!» «Ага, он запомнил мое имя!» А как показывает практика, если мужчина сразу запомнил ваше имя, то это либо значит то, что он к вам неравнодушен в хорошем смысле этого слова, либо то, что он к вам очень неравнодушен в плохом смысле. И что-то мне подсказывало, что сейчас был более вероятен второй вариант. Вот черт, и почему мне в последнее время так не везет со знакомыми, особенно с мужчинами? Как будто я им всем дорогу перебежала. Вот и этому тоже. Но не высаживать же его теперь. Так и быть. Потерплю». «Ну, как там расследование? Уже нашли убийцу Юли?» – спросил Разумовский. «Почти», – загадочно ответила я, поскольку только загадочность может компенсировать отсутствие информации. «Да?» – заинтересованно протянул Марк. Он был явно падок до загадочных женщин, и это меня немного подбодрило. «Так вам уже известно его имя?» – допытывался он. Я придала своему лицу суровое выражение и заявила. «Имя неизвестно, но в мои руки попала улика, которая приведет к этому человеку». «Улика?» Марк заинтересовывался все больше и больше. И, кажется, даже забыл о том, что еще пару минут назад он опаздывал на какую-то чрезвычайно важную встречу. «Да, у меня есть самая важная улика», ответила я и не удержалась, чтобы не похвастаться. «Орудие убийства». Пусть знает, что женщина – это не только существо с длинными ногами, которое он каждый день наблюдает в объектив своей дурацкой фотокамеры, но это еще и ум, смекалка, а в моем случае и талант настоящего сыщика. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Марк Яропольский выпучил на меня глаза, от чего стал похож на жабу, страдающую коликами. «Но ведь Юлю задушили!» «Задушили!» И небрежно пожал плечами, мол, дело обычное. «Но...» Я отлично знала, что хочет сказать Марк, потому чуть обернулась к нему и, коварно улыбнувшись, заявила. «Да, ее задушили ожерельем, тем самым, в котором вы запечатлели ее на фотографиях. И теперь это ожерелье у меня». Марк покраснел, потом побледнел, потом позеленел, и эта окраска сохранилась на его лице до конца нашего путешествия. «Надо же, какой впечатлительный!» – подумал я. «У вас? ожерелье? «У меня, у меня!» – заверил я его. «И как же оно попало к вам?» «Секрет фирмы!» – лукаво подмигнула я Марку, а потом не удержалась от короткого смешка, припомнив, в чем именно состояла суть секрета. Вряд ли такая же улыбка появляется на лице Гены при аналогичных воспоминаниях. Я так увлеклась, что чуть было не проехала мимо кафе Астория. «Надеюсь, вы не опоздали?» Сказала я, тормозя Линкольн. «Что?» Очнулся Марк. «Ах да, опоздал». Фотограф как-то совсем расклеился. Пожалуй, он даже не помнил, зачем сюда приехал, бормотал какие-то слова благодарности, долго не мог открыть дверцу и, наверное, не справился бы с этим без моей помощи, затем каким-то совсем невероятным образом задом наперед выбрался из салона, споткнулся о бордюр и чуть не упал. «Бедолага!» Сочувственно подумала я, когда Марк наконец-то распрощался со мной и неуверенным шагом двинулся к кафе. Если бы я знала, что он такой слабонервный, то не стала бы рассказывать ему всего этого. Я вздохнула, покачала головой, еще раз вздохнула, нацепила на нос солнечные очки и резко крутанув руль, выехала на трассу. Проезжая мимо кафе, я среди многих посетителей отыскала взглядом Марка. Он садился за столик с тем самым типом, с которым я впервые видела его в ресторане гостиницы «Околица». Сергей Тропин, кажется. И если не ошибаюсь, он является руководителем какого-то модельного агентства, в которое Марк собирался рекомендовать Юлю Разумовскую. Притормозив машину на светофоре, я от нечего делать принялась постукивать кончиками пальцев по рулю в темп музыки и бестолково разглядывать спешащих мимо прохожих, измученных жарой. Благо уже пять часов скорой раскаленные улицы начнут остывать и погружаться в сумерки. При мысли о вечерней прохладе я облаженно сощурилась, но мои глаза тут же широко распахнулись. На сиденье лежала пластиковая папка синего цвета. Вот черт! Марк оставил. Неужели придется возвращаться искать его в том дурацком кафе? Однако все благородные порывы пошли псу под хвост. Позади послышался нетерпеливый сигнал, и я наконец-то заметила, что давно загорелся зеленый свет, и только мой линкольн задерживает движение. «Не город, а наказание какое-то!» – разозлилась я и переключила скорость. Машина понеслась по дороге, а мы все с не меньшей скоростью закружились вокруг синенькой папки, забытой Марком Яропольским. «Нельзя!» Запретила я само себе и даже закурила, чтобы отвлечься от коварных намерений. Но через пару минут я задалась вполне логичным вопросом. А почему нельзя? Поскольку ответа на этот вопрос не нашлось, я решительно протянула руку и принялась расстегивать заветную папочку. В конце концов, что там может быть? Фото очередной протеже Марка Яропольского, за которого он теперь хлопочет перед Сергеем Тропиным, рассуждала я. Я нетерпеливо дергала застежку, и она наконец-то поддалась. Стараясь не потерять управление и удерживая руль одной рукой, другой я потянула синюю папочку к себе и заглянула внутрь. Там действительно были фотографии. Но не новый протеже, как я поняла, а старый. Фотографии Юлии Разумовской, те самые, которые я уже однажды видела. Я даже закашлялась, подавившись сетким сигаретным дымом. Марк Яропольский что, совсем псих, чтобы таскать с собой снимки убитой девушки? Можно, конечно, предположить, что он был влюблен в нее, И теперь всюду носит с собой фото как единственную память. Но не стопку же профессиональных снимков. И не настолько же он был влюблен, чтобы теперь таскать эту пачку снимков даже на деловую встречу, которая у него, скорее всего, и должна была состояться с Сергеем Тропиным. Я уже выехала за черту города, и теперь красный Линкольн несся на полной скорости по полупустой автостраде. Огромный диск солнца слепил багряным цветом. Казалось, куда ни посмотри, все равно он будет бить в глаза. Я щурилась от этого света и от горячих потоков воздуха, врывающихся в открытое окно. Меня все это злило. Я то снимала очки, то снова надевала их на нос, часто подносила сигарету к накрашенным губам, почти не слышала звуков музыки, доносившихся из магнитолы. А мысли мои были далеко отсюда. Я вдруг отчетливо поняла, что все эти люди, и Лера, и Эрнст, и Марк, да вообще все, кто имеет к моему расследованию хоть какое-то отношение, все не знают какую-то тайну и скрывают ее. И вся проблема состоит в том, что именно до этой тайны я и должна докопаться, поскольку это и есть тайна убийства Юлии Разумовской, жены приспевающего бизнесмена, одновременно проститутки и воровки, мечтающей сделать карьеру модели и готовой на все ради осуществления своей заветной мечты, которую у нее уже однажды отняли. Что это за страшная тайна, связанная с фальшивым ожерельем, послужившим орудием убийства и совершенно случайным образом попавшим в мои руки? Я не знала ответа на эти вопросы. Пока не знала. но теперь я была уверена, что больше никому не позволю морочить себе голову. С такой твердой жизненной установкой я свернула к обочине и остановила Линкольн у знакомого указателя. «Надеюсь, на этот раз мне не придется убегать от мотыги», угрюмо подумала я, пометуя об особенностях характера и ценностных представлениях своего приятеля Гены. Эти же мысли заставили мне прихватить с собой сумочку, в которой покоился пистолет Макарова. «А вось пригодится», решила я и, в общем-то, не ошиблась. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никаких подозрительных субъектов здесь не наблюдается, я проделала старый трюк, перепрыгнул через невысокое ограждение, идущее вдоль обочины, и неуклюже балансируя на каблуках спустилась под косу к лесополосе. Надо отметить, что здесь и днем-то было не слишком радостно, а теперь и тем более. Макушки деревьев зло шипели где-то в вышине, репейники то и дело цеплялись к одежде, а в голову лезли дурацкие мысли о том, что не так давно некто тащил здесь труп девушки. Романтика. «И принесла меня сюда нелегкая», — говорила я само себе, двигаясь по направлению к крайнему кирпичному домику. Я повторила эту фразу, жестою в загородке и вглядываясь в темные окна дома. И хотя свет не был зажжен, дверь, идущая на веранду, была настежь открыта. «А где же сам хозяин?» — подумала я, и почти тут же, в абсолютной тишине, какая бывает только на загородных участках, послышалось приглушенное урчание мотора. За домом кто-то заводил машину. «Поймаем кота за хвост», — решила я и коварно хмыкой побежала вдоль загородки. Я не ошиблась и, глянув из-за угла, увидела капот черного джипа. Я тут же юркнула обратно и, прислонившись спиной к забору, стала напряженно прислушиваться. Говорили двое мужчин, но все заглушал работающий мотор. Я даже не могла понять, какой же голос принадлежит дачнику. «Вот черт!» – прошипела я сквозь зубы и начала глядываться по сторонам, пытаясь придумать, что теперь делать. А делать было нечего, кроме как... Я вздохнула, выругалась, взяла свою сумочку в зубы и, шлепнувшись на четвереньки, поползла вперед. Благо, ползти пришлось недолго, и уже через пару метров я уютно устроилась в густой зелени лопухов и репейников и во все глаза уставилась на разворачивающуюся передо мной сцену. У калитки стоял черный джип с тонированными стеклами и урчал от работы прогреваемого мотора. Дверца со стороны водительского сидения была открыта. За рулем сидел мужчина, о чем я могла догадаться, видели лишь ногу в черном лакированном ботинке, серой брючине и руку, перекинутая через открытое окошко с сигаретой, зажатой между пальцев. Как я верно предположила, здесь же был и дачник. Он стоял рядом с джипом и вел оживленную дискуссию с мужчиной, но мне удалось услышать лишь окончание его пламенной речи. «Она здесь не появится!» «Появится», — возразил мужчина, сидящий в джипе. И я чуть ли не выпрыгнула из лопухов. Голос определенно был знаком, Вот только где я могла его слышать? «Вот посмотришь», — продолжал между тем он. «Ей просто больше деваться некуда. Она испробовала все варианты и лазейки, и ей больше некуда сунуть свой нос. Так что рано или поздно, но она придет к тебе». «После того, что устроили ваши ребята, ей стоило бы убраться во своясе». Я услышала что-то похожее на смешок. «После того, что ей устроили мои парни, она сама к ним поперлась. Рука сигареты на секунду спряталась, потом опять появилась, а из салона потянулась тонкая струйка табачного дыма. «Она точно ненормальная», — покачал головой Гена. «Нормальная или нет? Но она сюда явится. Это я знаю точно. Причем явится она в самое ближайшее время. Возможно, даже сегодня. И ты должен быть готов к этой встрече». На пару секунд воцарилась тишина. «Что вы хотите этим сказать?» Наконец спросил Гена, и голос его чуть дрогнул. «Вы хотите сказать, что я должен ее... Того... убить?» «Нет уж, вот от этого меня увольте. Сами с ней разбираетесь. Дурень, да не придется тебе ее убивать». Она нам нужна живая. По крайней мере, до тех пор, пока я с ней не поговорю. Ты должен будешь ее просто задержать и предупредить моих ребят. А уж как ты это сделаешь, мне все равно. Понял. Вот и хорошо, что понял. Я и не сомневался, что ты парень понятливый и нам удастся с тобой договориться. Рука незнакомца уронила недокуренную сигарету, а начищенный до блеска ботинок втоптал окурок в землю. «А если ты ее упустишь, я собственноручно убью тебя», произнес мужчина. «Хотя...» Продолжил он. «Тебя стоило убить уже за то, что ты отдал ей ожерелье. Сказав это, мужчина полностью скрылся в салоне, хлопнул дверцей и, сказав что-то напоследок, уехал. Гена какое-то время еще стоял у калитки и смотрел в том направлении, где скрылся черный джип. Потом плюнул себе под ноги, выругался и ушел в дом. А я еще долго сидела в лопухах, обхватив голову руками и тупо глядя перед собой. В какую же очередную гадость меня угораздило вляпаться? Ведь нет сомнения в том, что в разговоре речь шла обо мне. Это мне Гена отдала жерелье. Это меня подкараулили два типа Лёша и Женя. И это для меня теперь готовится очередная западня. Вот только кем? Кто этот человек из черного джипа? Какое он имеет отношение к убийству Юли? И зачем ему жерели, послужившее орудием убийства? Я тысячу раз повторяла про себя все эти вопросы, пока не поняла, что в этом нет никакого смысла. Тем более, что под боком находится дачник, который знает ответы на все или почти все мои вопросы. В конце концов, почему я не могу пойти к Гене? Тем более, как я поняла из его разговора с незнакомцем, он меня ждет. И хотя у меня были кое-какие сомнения насчет радости Гены при виде меня, я все же выбралась из лопухов и решительно направилась к калитке. Добросовестно протоптав все грядки, я поднялась на веранду и замерла. Дверь в дом была заперта. но в одной из комнат горел свет. Я достала из сумочки пистолетов, взвела курок, а потом пнула ногой эмалированное ведро, стоявшее здесь же. Ведро подскочило, с грохотом покатилось по веранде, ударилась о стену и остановилась. Пожалуй, этого шума будет достаточно, чтобы привлечь внимание Гены. Как только ведро замерло в углу, я моментально кинулась к стене и, вжавшись в нее, принялась ждать. Прошла минута, потом другая, а потом дверь тихонько скрипнула и приоткрылась. Я стояла, не шевелясь, стараясь даже не дышать. Прошла еще минута, прежде чем дверь открылась настежь, и на веранду, крадучись, шагнул дачник. Увидев его с граблями в руках, я чуть не расхохоталась. Я сделала шаг в сторону и, оказавшись точно за спиной Гены, приставила к его затылку пистолет. «Привет, мой маленький! А ты, я смотрю, гораздо на выдумки!» Похвалила я дачника и тут же зло рявкнула. «Брось грабли!» Гена бросил. «В меня!» Вернее, он швырнул их назад в явном расчете на то, что там окажется моя голова. «Ей, богу, садист!» А впрочем, сама виновата. Я же не уточнила, куда именно бросать грабли. Но мне легче от этого не стало, и в отместку я подставила Гене под ножку и опрокинула его на деревянный пол веранды. «Тебе же было сказано, что меня нельзя калечить! Что, если ненароком убьешь?» упрекнула я его. Гена прорычал в ответ то ли ругательство, то ли извинения за неосторожное обращение с моей персоной. «Пошел в дом!» скомандовала я, отходя от Гены на достаточное расстояние и позволяя ему подняться на ноги. Кряхтя и одуваясь, дачник поднялся и зло, косясь в мою сторону, вошел в дом. Я проследовала за ним и плотно закрыла дверь. Выдвини стул на середину комнаты и сядь на него», – велела я. Гена не стал перебирать смысл моих слов и швыряться стульями, чем удивил и обрадовал. «Не рад?» – посчитала нужным спросить я, когда дачник уселся на стул. «Тебя же предупреждали, что я приду». Гена вскинул голову, скорчив злую гримасу и заскрипел зубами. От каких-либо комментариев в мой адрес он воздержался. Видно, успел распознать мстительную натуру. Эх, Геннадий, Геннадий, что ж ты так гостей встречаешь? Я, может быть, шла к тебе самыми лучшими чувствами. Гена что-то заворчал в ответ, наверное, не верил и правильно делал. Я же предупреждала, чтобы ты никому обо мне даже не заикался. Предупреждала, они тоже предупреждали, буркнул Гена, глядя на меня из-под лоби. «А ты выболтал тем верзилом все, что знал обо мне», не обращая внимания на его слова, продолжала я. «И плохо от этого стало, между прочим, не только мне, но и тебе». «Они мне угрожали», — пожаловался Гена. «Я и не сомневалась в этом». «Но теперь-то ты понимаешь, что тогда нужно было придержать язык за зубами». Гена с охотой закивал, а я прошлась по комнате, затем остановилась напротив него и сурово заглянула в глаза. Роль невинной жертвы, справедливо мстящей за свои страдания, всегда удавалась мне особенно хорошо и потому была моей любимой. «Я прощу тебя», — вынесла я приговор. «Но только в том случае, если ты будешь мне помогать, а иначе...» — пистолет описал Дугу и застыл у самого лба дачника. «Да, буду». Запречитал Гена, вжимаясь в спинку стула. «Буду, буду, буду, в чем угодно признаюсь, все расскажу, все как было, только не стреляй». «Говоришь, все расскажешь?» Сомнением покачала я головой. «Все, все, все». «Ну, хорошо». С милости велась я, правда, тут же добавила. «Но если я заподозрю, что ты врешь, догадываешься, что будет?» Гена был догадливым, и это позволило нам избежать длинных и нудных разговоров, так что мне оставалось только пододвинуть стул, поудобнее усесться на него и приготовиться выслушать чистосердечное признание о том, как он сдал меня бандитам. «В общем, на следующий же день после твоего визита явились те люди». «Какие те?» – перебил я. «Ну, те, что пытались тебя похитить». «Ага, значит, шкафчики». Так я и думала. Мысленно отметила я. «Так вот, они выломали дверь, ворвались в дом и набросились на меня». Гена даже всхлипнул. «Они начали выспрашивать у меня про то, что я видела, кому рассказал. Я не мог не признаться. Они бы меня убили». «И между прочим, правильно бы сделали», – чуть было не ляпнула я, но промолчала. «Так что я им все рассказал. И про человека, оставившего труп девушки в лесопосадках, и про ожерелья, и про твой визит. А сразу же после того, как я во всем признался, они сказали, что я должен буду поехать с ними и указать на тебя. Ну, а о том, что было потом, ты знаешь». «Знаю», – кивнула я. Генда сидел напротив меня, наивно полагая, что на этом наша беседа подошла к концу – это действительно было наивно, поскольку разговор только-только начинался. Я мило улыбнулась, по примеру своего собеседника состроила ангельские глазки и с самого что ни на есть елейным голосочком заговорила. А еще я знаю, что кроме тех двоих похитителей, есть некто, кто всем этим руководит. И этот некто взял с тебя обещание доложить ему, как только я здесь появлюсь. Типичный дачник выпучил глаза, моя осведомленность его явно шокировала. «Но откуда ты узнала?» – прохрипел насипшим голосом. Я многозначительно захихикала. «У меня есть свой способ добывать информацию». И все же я возвращаюсь к заданному вопросу. «Что за тип навещал тебя сегодня?» «Да не знаю я его!» – закричал Гена, вскакивая с места. Моя рука с пистолетом тут же взметнулась вверх, датчик перехватил взглядом это движение, тяжело глотнул и снова опустился на стул. «Я правда его не знаю!» – покачал он головой. «Но те двое громил находятся в его подчинении!» Геннадий покосился на пистолет, который теперь лежал на столе, и хмыкнул. У него явно были какие-то свои соображения насчет того, зачем мне нужно найти этого человека. И хотя по большому счету эти соображения были вполне справедливы, я возразила. «Ты ошибаешься, если думаешь, что, найдя этого человека, я его убью». Геннадий удивленно вскинул брови. «Да, звание кровожадной я все-таки заслужила. И теперь нужно было как-то исправлять это ложное представление о своей персоне, потому я произнесла. Я не собираюсь его убивать». Я хочу его арестовать по подозрению в причастии к убийству той самой девушки, что нашли в лесополосе недалеко от твоей дачи». Физиономия дачника начала медленно вытягиваться, потом он открыл рот, долго шлепал губами и, наконец-то, спросил, правда, почему-то шепотом. «Так ты из милиции?» Я немного подумала, а потом тоже шепотом ответила. «Почти». Как можно было быть почти из милиции, Геннадий уточнять не стал, а я продолжила. «Поэтому мне очень важно что-нибудь узнать об этом типе. Помоги мне, пожалуйста». Поможешь? Да. С готовностью кивнул типичный дачник и тут же добавил: То есть нет, вернее, я бы помог, да только ничего о нем не знаю. Ну хоть что-нибудь ты должен знать. Убежденно произнесла я и сделала первое предположение. Его имя. Гена отрицательно покачал головой. Минут пять мы сидели в абсолютной тишине, так что можно было слышать, как шумят осины за домом и тоненько потрескивает раскаленная электрическая лампочка, прикрепленная по деревянным потолком. А потом типичный дачник вскочил с ликующим криком: Вспомнил! «Что вспомнил?» Я тоже подскочила на стуле. «Я вспомнил, как называли его эти два бугая!» «Ты вспомнил его имя?» «Нет, это не имя, а скорее прозвище!» «Правда, так они называли его пару раз, а потом он на них шикнул, и они стали обращаться к нему просто. «Шеф, так что там за прозвище?» — разочарованно спросила я. «Скупщик!» И вот тут я второй раз подпрыгнула на месте. «Как скупщик?» «Ты уверен, что скупщик?» «Ты ничего не путаешь?» «Точно скупщик?» Вцепилась я в Геннадия. Он явно был не готов к подобной реакции с моей стороны и теперь тщетно пытался меня остановить, бормотал что-то и всячески уворачивался от моих рук. После нескольких безрезультатных попыток Геннадию удалось отскочить от меня на безопасное расстояние. «Так что, ты действительно уверен, что скупщик?» «Да, конечно, уверен», — даже обиделся Гена. «А ты знаешь этого человека?» «Не знаю, но слышала о нем». Я присела на край стола и попыталась собраться с мыслями. Гена потоптался рядом со мной, покашлял, а потом спросил. А ты, это, правда из ментуры? Я частный детектив, но к работе ментов, как ты успел заметить, тоже имею кое-какое отношение. Так что, если не хочешь оказаться за решеткой, по факту соучастия в умышленном убийстве, советую во всем мне помогать. Ну, или, по крайней мере, не мешать. Я не хочу оказаться за решеткой, сказал Гена. Тогда слушай меня внимательно. Во-первых, ты ни в коем случае не должен звонить этому скупщику и рассказывать о нашем с тобой разговоре. Во-вторых, ты больше вообще не должен ни о чем ему рассказывать. И, наконец, в-третьих, очень скоро мне может понадобиться твоя помощь. Все что угодно, пообещал типичный дачник. Вот отлично, будем считать, что мы договорились. Будем, согласился Геннадий. Тогда мне пора идти, нет смысла здесь больше задерживаться. Я взяла со стола пистолет, сунула его в сумочку, собиралась уже уйти, но Гена вцепился в меня. Подожди, а что мне делать, если этот скупщик явится сюда опять? Я была подумала оставить ему номер своего сотового на тот случай, если скупщик и вправду здесь появится. Но потом решила, что это будет уже совсем не оригинально, и потому просто пожала плечами и ответила. «Делай вид, что все нормально. Я здесь так и не появилась, и вообще ничего особенного больше не происходило». «Понял», кивнул Гена. Я тоже зачем-то кивнула, сунула сумочку под мышку, направилась к двери. Уже у порога обернулась и сказала «Я, может быть, еще загляну». Не берусь утверждать, что эти слова обрадовали дачника, но он воспринял эту новость героически и швыряться в меня матышками, лопатами и прочим инвентарем не стал. Я бодро прошагала по грядкам и добралась до красного Линкольна, одиноко стоящего у обочины.